Вики, спотыкаясь, сбежала на побережье и остановилась, думая, как же заговорить о своем поручении. Для начала она зашла в бабушкин дом и удивилась, увидев, что очаг растоплен и на нем даже что-то готовится. «Вики!» – изумилась старшая соседская дочка. «А мама сказала, ты пропала. Ты извини, мы к вам перебрались. У нас крыша совсем худая, а поправить некому». «Да, я ж сказала, берите, что хотите. Хоть утварь, хоть дом». Улыбнулась та. «А бабушку мою похоронили?» «Похоронили. Там, в скалах», — указала девочка. «А ты? Ты какая-то не такая. И одета, и... Ой, это что, ботинки?» «Ну да». Вики невольно смутилась. «Ты вот что, позови мать, где она есть-то? Дело важное». «Да на берегу, наверное. Погоди. Я котелок сниму, да сбегаю. Я сама сниму», — отодвинула та девочку. «Куда лезешь? Еще паришься. Вот так. Идем да поскорее». «А что случилось, Вики?» — подпрыгивала та на ходу. «Нужно отсюда уходить», — сказала девушка серьезно. Видела, что на медне было. «Ой, не видела», — поежилась девочка. Мама нас сразу в подпол загнала. Мы только слышали грохот. Всю ночь там просидели. А утром по всему заливу обломки какие-то плавали. Ну, кое-какие на растопку сошли. Да, только и рыба пропала. И воняет какой-то гадостью. Это чужие аэропланы, пояснила Вики. Был бой и будет снова. В этот раз их удалось не пропустить. Но потом еще налетят. И если хоть один упадет на поселок, не потушим, — выговорила та. Мамочки, а если кто в подполе будет, а сверху этакая рухнет, ведь не выбраться, вот потому и надо уходить. Да куда же, Вики, мы на веслах не выгребем, сил не хватит, а парусных лодок всего ничего, а ночью в скалах околеть можно. Я скажу, куда. А, вон вижу твою мать. Ты пока беги, собери ребят и перескажи им, что я тебе только что говорила. Пускай матерей упрашивают, серьезно сказала девушка. Давай, беги скорей. Эй, соседка! Та ахнула и прижала руки к груди. Вики, ты откуда? Думали, что ты в море кинулась. Уж искали, искали, не нашли, а ты? А я жива, серьезно ответила Вики. Тетя Тира, надо уходить. «Недавно налет был и будет еще, а упадет сюда аэроплан и все, сгорит поселок». «Да мы уже думали», — проговорила та, обнимая девушку. «Только идти некуда, может, в подвалах отсидимся?» «Нет, дочка твоя верно сказала, рухнет это чудище и не выберешься. У них же топлива сколько, загорится и конец, а то еще бомбы взорвутся. Пойдем. Надо собираться. Я покажу, куда идти. Там помогут. Она улыбнулась. Правда помогут. Не бойтесь. Видите, я ведь живая, а я с ними не первый день. Хранители, неверяще выговорила Тира. Они самые. Ты иди, собирай всех. Если кто не может сам идти, донесут. А барахло не берите, только самое необходимое. Не бойтесь. Там накормят, и замерзнуть не дадут. «Иду, иду», всхлипнула та и с неожиданной для такой комплекции скоростью ринулась по улице с криком. «Эй, эй, а ну собирайтесь, живее, бабы, живее, пока нас тут всех не поубивала, уходим скорее». «Ты сдурела, Тира», возмутился какой-то старик. «Куда мы отсюда пойдем? Тут наш дом». «Не будет этого дома». — Другой построим, — отвечала та, — лишь бы живыми остаться. — Да что вы копошитесь, не берите в эти тряпки, детей хватайте и живо на выход. Отставших ждать не станут. — Деловитая у тебя матушка, — сказала Вике девочке. Она при воинской части поварихой служила, — улыбнулась та. Там и научилась покрикивать и вообще. Что нам брать-то? Одежду да обувь, если есть. Донесешь и припас какие-никакие, если остались. Не бросать же. Я лучше собаки оставлю, серьезно сказала девочка. Собаку же нельзя взять. Ты сказала, чтоб скотину не брали. У нас и нету ничего. Поросенка еще по весне зарезали. А куры? Как их тащить? Выпущу. Может, прикормиться. Донесем, ответила Вики. Сколько там тех кур? С десяток хоть наберется, справимся, и собаку бери. Не делай ее бросать. Там дворик есть. Пусть себе сторожит. А кошку, шепеляво спросил мальчик лет пяти, схватившись за ее юбку. Я без кошки не пойду. И кошку, вздохнула девушка. Так, ты вроде бы не я, а ты, Фрэнни, ответил мальчик. А брат Глен. И это. Мама сказала, это ты. Тетя нам тогда мясо отдала. Очень вкусное было, спасибо. Не за что, улыбнулась Вики. Все, хватайте кошек, собак. Что там у вас еще? Дойдемте да скорее. Видите, уже все собрались, а вы копаетесь. Снаружи и впрямь собрался весь поселок. Растерянные, ничего не понимающие люди. Куда идти-то? Спрашивали женщины. «Что будет? За мной!» Сказала Акка или Вера, взявшаяся невесть откуда. «Наверх, в замок!» Вики облегченно выдохнула. В одиночку у резонит соседи, она бы не взялась. Другое дело молодая драконница в полувоенной форме. «Ну это же...» Начал кто-то, но Акка оборвала. «Это наш замок, это наш берег, а вы под нашей защитой и поторапливаетесь, Она прищурилась и добавила. «Дядя с дедами-прадедами уже на крыле. Будет налет и скоро. Шевелитесь, если не хотите умереть». Люди глянули вверх, увидели громадные крылатые силуэты и заторопились. Тюки с вещами бросали по пути. Несли только самое дорогое сердцу. В такое время не до тряпок с тарелками. Худые собаки жались к хозяевам. Тощих кошек несли дети. Уцелевших курсом отдельных самодельных клетках, а то и в платках волочили женщины. «Вики, Вики!» Догнал ее Лид, один из соседских мальчишек. «Вики, постой!» «Ты что?» – удивилась она. «Вики, там!» «Сиан остался!» «Погоди, а это кто?» Нахмурилась она. «Ну, Сиан, Он матросом был! Племянник тетки Леи! А ты, может, и не видела его никогда? Ты же недавно у нас!» сообразил мальчик. Он ведь совсем не выходит. Его поуродовало ужас как. Вроде загорелось у них что-то на корабле. Даже тетка-то напугалась. Вики, он отказался идти. Силы его не потащишь. Он здоровенный, хоть и пожженный. Нам не сдюжить. Постой тут, велела она. Я сейчас. Откуда силы взялись? Она живо догнала идущую впереди Аку. Или Виру. и быстро объяснила ей, в чем дело. — Ясно, — сказала та, — очевидно, это наш родственник. Они все такие упертые. Один в один, дядя Фальк, веди всех наверх, а я слетаю за этим погорелым. — Ты лучше так иди, — сказала Вики. Там мальчик ждет, Лид. Он тебе дом покажет. Ты же двоих сумеешь донести. Ну, хотя Лид и сам добежит. — Да я хоть пятерых снесу. Усмехнулась девушка. «Где твой мальчишка, а? Вижу. Идите к замку, я скоро. Вера сверху присматривает, так что не бойтесь». Чем ближе люди подходили к замку, тем медленнее двигались. Все-таки было страшновато. «А, дошли, наконец», — сказал стоявший в воротах Фальк. Он что-то грыз. «Давайте-ка пересчитайтесь, да заходите, а то нам скоро в небо». А вас еще устроить надо. Вера, ты где мотаешься? Как ты нас различаешь, а? Весело спросила девушка. Вы ссака разные. Совершенно серьезно ответил он. Отведи людей внутрь. Помоги разместиться. А где сама, как кстати? Да там опять какой-то упертый отказался спасаться. Ядовито ответила племянница. Да-да, тетушка, и не хихикай. «Судя по описанию, один в один дядя Фальк. Отделить вы его как будете, если что?» Без тени иронии спросила Лита и отобрала у мужа лакомство. «А мы и не будем!» Совершенно серьезно ответила Вира. «Что смотришь? Деду Гриру? Вон можно семь жен водить. А нам, сестрой, почему нельзя одного мужа на двоих?» «Потому что вы его морите!» Так же серьезно сказал Фальк, вытирая руки. Хватит уже об этом. Любовью после войны заниматься будете. Иди за людьми присмотри, а мы пока глянем, что там да как. лита Готова, ответила та. На взлет. Люди с опаской входившие в драконьи врата, ахнули и присели, когда два крылатых зверя взмыли в небо. Чего вы перетрухали? Сердито спросила рослая женщина с золотистой косой. Давайте ка во внутрь, Вики. уже поняла, где тут что. Покажи, куда идти. Зверей отправьте во внутренний дворик, кого с не разбегутся. Тетя, а можно я кошку с собой возьму? Попросил мальчик. Из-за пазухи у него выглядывала маленькая черно-белая мордочка. У нее лапки нету. Она охотиться не может. Ой, да хоть коня бери. Отмахнулась Эдна. Живо в восточную четверть. И чтоб не высовывались оттуда. Ужин мы сами сготовим. Руки, вы где? Помогите, Вики, потом летите ко мне, разберемся, что да как. Она уперла руки в бока и огляделась. Да, с одним Брианом было куда легче. Ну, легок на помине. Отстань ты. Ни за что, весело ответил ее муж. Кому там была ровесницей последняя правнучка? Бриан, тут война идет вообще-то. Сердито напомнила Эдна. Ну и что, как идет, так и пройдет. А мы еще молодые. Милый ты мой дракон, сказала она, перестав отбиваться. Какие ж вы все не люди, не люди! Сколько я с тобой живу? Не устаю удивляться, почему ты такой. Ведь и убивать тебе приходилось и... Я не знаю. Честно ответил он. Не знаю. Зачем думать об этом? Пойдем, моя золотая. Я устал сегодня. Вики наблюдала за ними из-под лестницы. Жители поселка оставили устраиваться. Ужин сготовили, а Вера и Акка притащили все-таки того, кто не хотел покидать поселок. Этого они забрали к себе, сказав, что с ним нужно провести воспитательную работу. Ну а потом будет видно. Похоже было, что от сестер он так просто не вырвется. Вики уже поняла, что за обычную красоту тут не ценили. Дуэйр и Бриан? были, пожалуй, симпатичными. Женщины тоже не блистали красотой, разве что Литта и еще пару девушек, вроде бы ее дочери. А прочие? Одна веснушчатая, у другой глаза узкие, третья слишком высокая, четвертая чернее головешки, пятая рыжая. Вики подумала, вздохнула и вошла в комнату, которую делила с сагелем. Кем он приходит Сабриану, вычислить она еще не сумела. Каким-то дальним родственникам. Нужно будет все же нарисовать их фамильное древо, подумала девушка. Всех вывели, спросил он. Да, даже тех, кто не хотел. Отец тоже не хотел. Да кто его спрашивал? Улыбнулся Агель. Устала? Немного, кивнула вики. Так ложись. Мне рано утром на вылет. Я вздремну пока. И знаешь что? Что? Ты бы перебралась к своим. Серьезно произнес Агель. Почему? Не поняла она. Ты же сам сказал, что не тронешь. Боишься, не выдержишь? Я-то выдержу, сказал он. Но людям, во-первых, нужен кто-то, чтобы успокоить и поддержать. А моя родня на это мало годится. А во-вторых, Вики, я же дракон. Я вижу. Даже если ты и полетишь, то не со мной. Ты как-то, ну... Младшая сестренка, я по-другому не могу о тебе думать. Знаешь, у меня такое же чувство, подумав, ответила девушка. Ты добрый и заботливый. С тобой не страшно и очень спокойно, но ты правда как брат. Ну вот, улыбнулся Агель. Разобрались и славно, а то хуже нет оставлять что-нибудь недоговоренное. Ладно, ложись, переселяться завтра будешь. Чего на ночь, глядя по лестницам бегать. Он уснул, а веки долго еще лежала без сна, размышляя. Да, Агель был славным и симпатичным. Он ей очень нравился, но в самом деле как брат, ну или надежный, сильный друг, на которого можно положиться, который не оставит в беде и которого можно любить, но только как друга. Он был прав. Характерами они не сходились. Веселый добрый нрав Агеля И злые колючки у Вики. Жаль, конечно, но он снова оказался прав. Лучше сразу разобраться во всем и остаться добрыми друзьями, чем мучиться годы и годы. Она потихоньку встала и подошла к окну посмотреть на звезды. Они были хороши здесь, над морем, и вздрогнула, услышав далекий, едва различимый гул. Агирь, пойдем летят! крикнула она ему в ухо и выбежала за дверь. Воздух, воздух! Так она слышала, говорил Фальк, в прошлом военный летчик. Коротко и понятно, что происходит. Он и выскочил первым, застегиваясь на ходу. «Ну и слух у тебя», — уважительно произнес он. «С какой стороны налет?» Вики сориентировалась и махнула рукой на восток. «Ага, ну кого-то Арниль со своими собьет, а мы пока подготовимся», — кивнул Фальк. эскадрилья, на взлет. Суеты не было, все знали, что и как им делать. Живо разбились на отряды. Пока кто-то воевал, другие отдыхали. А большую часть женщин отрядили на кухню. Вики уже поняла, что драконы неимоверно прожорливы. А ведь нужно было еще накормить беженцев из поселка. Проведав тех, Вики убедилась, что с ними все в порядке. Передала наказ Спуститься на нижние этажи, а лучше в подвал. Если начнут бомбить, там безопаснее. А сама забралась на башню. Совсем недавно и двух лестничных пролетов не могла одолеть. А тут, ишь ты, почти не запыхалась. На башне стояла Эдна, разглядывая горизонт. «Как там люди?» – спросила она. «Ничего, успокоились, устроились. Только боятся нос наружу высунуть», – ответила Вики. «Правильно. А то так вот упадет случайный снаряд!» Эдна вздохнула. «Казалось бы, мы вчера тут побоище устраивали, когда на замок напали. А теперь вот снова. Как людям не надоест. Главное, зачем все это?» «Не знаю», — честно сказала девушка. «Какая-то дурацкая война. Как вот Фальк сказал, раньше сходились один на один. Ну, аэропланы. Или парами. А еще раньше...» рыцари какие-нибудь. Морское сражение, это я тоже понять могу. Но когда ты просто студентка, а тебе на голову бомбу падают. Она сглотнула, вспомнив родителей и бабушку. Держись, серьезно произнесла Эдна и обняла ее за плечи. Надо держаться. Да, я вижу, с Агелем у вас не сладилось. Вики покачала головой. Характеры очень уж разные. Он славный, добрый, но... Простите, госпожа. Не могу толком объяснить. Просто он и твой. Серьезно, сказала та и потрепала девушку по коротким волосам. Ну ничего, ты своего человека встретишь. И он себе суженную найдет. Такие ваши годы. Она прищурилась вдаль. Вот они. Иди-ка вниз. Опасно. Вики помотала головой. Ну как хочешь. Мало кто из людей мог бы похвастаться, что видел такой воздушный бой. Аэропланы против драконов. Вики увидела не все. Где-то ближе к востоку незнакомый Арнель сдерживал нашествие. Северян вообще было не рассмотреть. Южане отбивались над берегом. Это было жутко. Нынешние аэропланы не загорались так уж просто. Да и были прочнее старинных фанэропланов, как выражался Фальк. Огрызались пулеметными очередями. И еще поди, приблизься к нему на такое расстояние. чтобы поджечь наверняка. «Вики, иди вниз!» велела Эдна. «Я полечу. Нас маловато. Вики!» «Это он!» выговорила девушка, уставившись в небо. «Он точно, я помню. Только отметок на борту не три, а четыре. Да о ком ты, девочка?» «О том, кто убил мою семью», ответила та. «Я запомнила этот аэроплан. У меня будто картинка отпечаталась в голове. Я его никогда не забуду. «Именно этот. Мы бежали к убежищу, и я оглянулась. Он шел низко-низко, как сейчас». Вики сглотнула. Я тащила маму за руку. Отец был сзади, и еще кто-то из соседей. Тех скосили пулеметами. А потом мама толкнула меня изо всех сил. Я упала в траншею, и тут же разорвалась бомба. Но я запомнила этот аэроплан, госпожа Эдна. Я его с другими не спутаю. Видите, на нем акуля опасно нарисована. Много у кого такая раскраска?» Спокойно ответила та. «Да. «Да, только у этого акула в зубах папиросу держит и ухмыляется. Других таких нет», — выговорила Вики. Неведомая сила тянула ее к парапету. «Он, он мне ответит». Даже ко всему привычная Эдна приоткрыла рот, когда в небо ушел угольно-черный небольшой дракон, больше похожий на стрижа, чем на летучую мышь. А вот скорость он, она вернее, развивал запредельную. И аэроплан был обречен. Только пилот еще не знал об этом. «Я знал, что она полетит», — сказал Агель, присевший передохнуть. «Но не со мной. Ты слишком добрый для нее». улыбнулась Эдна и достал носовой платок. утрись весь в саже». «Не надо, все равно сейчас заново перемажусь». Отмахнулся он и вдруг замер. «Ого, гляди». Далеко в небе появилась черная точка. Дракон спикировал на бомбардировщик, и тот натужно взвыл мотором, когда на его хвосте в буквальном смысле повис противник. Да еще и крылья расправил так, чтобы те точно легли на крылья аэроплана. «Что она творит?» пробормотал Агель. «Может мне помочь?» «Нет, это ее дело», ответила Эдна, напряженно всматриваясь. «Подожди». Аэроплан грохнулся в море. Сдетонировал боеприпас. А Вики начала подниматься выше, выше и выше. И в лапах у нее можно было различить человеческую фигурку. Вернулась Вики не скоро. вошла, пошатываясь на кухню, где собрались старшие женщины. Эдна дала ей воды. «Что ты с ним сделала?» Тихо спросила она. «Ничего», – покачала головой Вики. «Я все не могла придумать, как отомстить. Вы же сказали, тому самому можно. А это был он. А он от испуга, наверное. Совсем как бабушка. Я оставила его на берегу. Судьба она такая». весомо промолвила Кеца, помешивая что-то в громадном котле. «Акка, а что у тебя с лицом? Этот их погорелый? Злющий, как не знаю кто!» фыркнула одна из сестер. Теперь их хотя бы можно было различить. У Аки на щеке красовалась ссадина. «Как швырнул тарелкой! Хорошо не в глаз попал!» «А что он так ерится-то?» недоуменно спросила Кеца. «Думаю, хотел героически погибнуть при авианалете, а ему не дали», — фыркнула Эдна. «Девочки, там в самом деле так плохо? Я никогда до него не дойду». «Не знаю, плохо или нет», — вздохнула Вера. «Так-то он здоровый. Поди еще подними. Но с головой непорядок, сразу ясно. Где это видано, чтобы молодой парень отбивался табуреткой, когда к нему две девицы в постель лезут?» «Девочки!» «Так может, у него не только физиономия пострадала?» Сказала Кеца. Не, -а покачала головой Акка. «Мы расспросили его тетку. На месте все. Просто изуродовала. Прямо как Фальк!» — вздохнула Эдна. Но тот хоть мебелью не швырялся, если верить Литти. Хотя упрямство тоже. Девчонка за ним пять лет гонялась, пока не удалось прижать. «Стоило время терять!» — заворчала Кеца. Взяла б да унесла, не потрепыхался бы. А то ты плохо Фалька знаешь. Старшие женщины заспорили о чем-то, а Вики осторожно потянула Акку за рукав. — А почему Сианна вас накинулся? — спросила она. — Он не накинулся, он тарелкой запустил. Улыбнулась та. — Да ну, ерунда пройдет. Сама виновата, не увернулась. А ты его хорошо знаешь? Никогда не видела. «Я же тут недавно», — ответила Викки. «Только от Литы слышала, что он очень сильно обгорел, а потому на люди не показывается. Вроде у его семьи какие-то сбережения были, так что тетка его к себе забрала. Он и отсиживался. И даже когда выздоровел, на люди не показывался. Вы-то видели, какой он? Он очень сильно обгорел», — повторила ее слова Веры. Левой стороны лица у него нет, и один глаз не видит. Что там под одеждой, не знаю, но, должно быть, не так сильно обожгло. И зажило уже. Когда его тащили, он хоть и ругался, но от злости, а не от боли. Это сразу понятно. А так, обычный парень, добавила Акко. Не скажу, что красавец, но ничего, себе рослый, крепкий. Сестры переглянулись. Судя по всему, Они понимали друг друга без слов, и Вера сказала, ты же взлетела сама. Вики потупилась. Она и не поняла, как это у нее вышло. Госпожа Эдна сказала, что мне нужно переселиться к людям, сказала она, так я пойду. У меня вещей всего ничего, а сагелем нам не летать вместе, как вы говорите. Жаль, красивая бы пара вышла, улыбнулась Ака. «Но это решать не нам. Второй ярус налево от лестницы», — в сторону сказала Вирра. Вики улыбнулась и хотела было поблагодарить, но тут валились усталые и голодные мужчины. Правда, больше всего им хотелось пить, и девушки принялись таскать ковши и кружки. Удержали. выдохнул Бриан. Его гладила по мокрым волосам Эдна. «Надолго ли?» — мрачно спросил Фальк. Ты же сам знаешь, что буду держаться столько, сколько нужно. Спокойно сказал Дуэйр, закуривая трубку. Они заговорили о своем. И Вики отступила, чуть не натолкнувшись на незнакомого мальчика лет десяти. Откуда он тут появился? Она не могла взять в толк. Не выдавай. Шепотом попросил он. Я тайком. Дед Грир погиб. Ты слышала? Вики помотала головой. Он совсем старый был. Вожаком давно устал дядя Гриер. Его ты видела, должно быть? А дед все равно полетел. Сказал, не в постели же помирать. А его и вышло. Закончил мальчишка. Достойно он умер. Теперь дядя Гриер самый старший. Ты с севера? Спросила Вики, сообразив, о ком он. А будто не видно. Улыбнулся мальчик. Слушай, она поманила его к себе. Я никак не пойму. Как огнем дышать? Взрослых спрашивать неудобно. А ты знаешь, может? Ведь не с рождения это учатся. Ну да, я сам только научился. Хмыкнул тот. Харкать умеешь? Ну, откашлялась и плюнула. Вот так и с огнем. Дело-то куча. Главное, морду себе не обжечь. Ну да ты не в шерсти. Тебе не страшно. И глаза прижмуривай. То есть сперва прицелься. Плюнь. И глаза сразу прикрой. Эта тетя Кетца так просто плюется. Но у нее не огонь. И мальчишка удрал. Только его и видели. Вики постояла, подумала. Потом пошла туда, где разместили людей. Второй ярус налево от лестницы. Повторяла она про себя. Агель был добрым и симпатичным. Но Вики сама понимала. Их огню вместе не гореть. Он добрый, а она озлоблена. Он не знал бед, а она бедовала. Он спокоен, она беспокойна. Иногда противоположности сходятся, но не теперь. Пускай остается старшим братом, решила Вики, открыв дверь. И едва увернулась от тяжелой миски. «Да оставьте же меня, наконец!» Услышала она и подошла ближе. «Ну, идите ради Создателя! Что вам от меня нужно?» «Ты меня, наверное, с кем-то спутал», — негромко ответила Вики. Сиан закрывал лицо рукой, и рука эта ей понравилась. «Я Вики, внучка бабушки Доны. Она умерла во время прошлого налета. Я просто зашла спросить, может, тебе воды принести или еще чего-ничего?» «Не надо, все есть!» Он указал на тумбочку, уставленную снедью. Кувшин с водой там тоже был. «Зачем вы меня забрали, а? Кто мы?» «Ну, поселковые!» Зачем тащили? Кому я нужен? Лишняя обуза. Постой. веки подсела ближе. Во-первых, тащили тебя не непоселковые. Они сами-то едва дошли. Во-вторых, я ничего не понимаю. Ты? Да, у тебя лицо изуродовано, да. Но вообще-то ты здоровый парень. Какая ж ты обуза? А какая польза от слепого? Тихо спросил он и осекся. Ты не знала? «Я всего ничего тут живу. Откуда бы мне узнать?» Ответила Вики. «Я не привыкла расспрашивать. В городе это не принято. Так ты не просто обжегся». «Я не вижу», — сказал Сиан, глядя перед собой. Как ударила тогда вспышкой по глазам. Левый совсем слепой. Правым различаю что-то. На углы не натыкаюсь. Найти что-то ощупью могу. И на том спасибо. Я только твой силуэт различаю. Маленькая такая девушка, худенькая. А какое у тебя лицо и волосы, не разберу». Вики взяла его руку и положила себе на лицо. «Разбирай», — сказала она. Пальцы у него были жесткие. «Но что за дело, право, если глаза не зрячие? Волосы короткие вьются. Сиан улыбнулся наконец. «Похоже, не мытые давно». Ну да, это не мудрено по нынешним временам. Лицо нежное такое и мокрое. Ты плачешь, что ли? Нет, дождик идет. Огрызнулась девушка. Крыша тут дырявая. Я совсем уж скверно выгляжу. Негромко спросил он. Хоть не мутит, если глянешь. Тетки-то наши. Чего хочешь, наговорят. Да только веры им никакой. Скверно. Честно ответила Вики. Но я видела и хуже. Шрамы — это не самое страшное. Болят еще. Сиан кивнул. Тянет, зудит. Противно, сил нет. Выговорил он и добавил вдруг. Зачем я тебе об этом говорю? Скажешь, что хочешь помочь. Тетушке помогли чем только не обмазали. Толку не вышло. Ты иди лучше. Я управиться-то могу. Ладно, сказала веки поднимаясь. Ты только не вздумай в окошко выпрыгнуть. Я тебе этого не прощу. Через четверть часа она уже стучалась в знакомую дверь. «Дядя Фальк, тетя Лита, научите, что делать», выпалила она, когда ей открыли. «Вы должны знать». Те переглянулись и втащили девушку в комнату. «Рассказывай», — велела Литта, переплетая косу, выслушала и покачала головой. «Фальк, я не соображу». «Что вы тут соображать?» «Если он сумеет подняться вслепую, то пойдет ведомым». «Нет, ну так девочка крепкая будет на себе его таскать», — фыркнул тот. «И не надо в меня тапками кидаться». «Значит, волшебства не бывает?» — тихо произнесла Вики. «Его никак нельзя вылечить». «Мы не умеем колдовать», — сказала Литта. «Но чудеса случаются. Продедушка Бриан обезножил». но снова поднялся, а мой муж, Лита, выздоровел в общем, улыбнулась та. Не переживай, девочка, он, чую, крепкий орешек, раз его наши девочки взять не смогли. И ты непроста, коли он тебя к себе подпустил. Да и полетела ты сама, Агель говорил. Агель, тихо произнесла Вики, госпожа, простите, он такой хороший, но не твой. — повторила она слова Эдны. «Не извиняйся, у нас не получается силой». «Ну да», — выразительно произнес Фальк и получил на этот раз подушкой. «И я имею в виду, нельзя взять силой. Тогда всему конец. Но ну, а заставить можно», — ухмыльнулась Литта. «Заставить жить? Заставить летать? Несмотря ни на что? Так, Вики, иди отсюда». «Я себя не контролирую». Та выскочила за дверь, успев услышать жалобное... «Лита, что ж ты творишь? Я старый больной пилот, а ты...» «Значит, можно заставить», — произнесла она шепотом. «Я сумею, а прошлых отвадят. Тут есть кому воевать».